14 часов 12 минут. Предложение. Так как вы поженились? Когда это всё началось, тогда и поженились. Соня потом сформулировала, что тогда, весной двадцать второго, многие сделали то, что давно собирались сделать, но как обычно, всё не могли собраться. Кто-то уехал, кто-то развёлся, а мы наоборот поженились и купили участки. А уезжать вы не думали? Думали, ну только в самые первые дни. Но потом поняли, что, во-первых, Сони многих людей придётся вывозить вместе с собой, и даже израильское гостеприимство может не справиться. А во-вторых, нам и тут нормально. Ну, насколько может быть нормально после известных событий, про которые мы опять же не можем здесь говорить. Про события понятно. Давай, кстати, придумаем для них эвфемизм. Ты уж сколько придуманы этих эвфемизмов. Не, нормальный эвфемизм. Эвфемизм для эвфемистов. Почему-то вертится в голове фраза в твоём стиле: "Любить Россию" на не любить творящийся в ней бардак. Нет, эта фраза не в моём стиле. И это не эвфемизм. И мы это замучимся произносить. Давай тогда без эвфемизмов. Ты же писатель. Ты можешь что-нибудь простое и понятное придумать. Простое и понятное запрещено. Это правда. Хорошо, давай без эвфемизмов. Ты испугался, когда речь зашла об эмиграции. Испугался, конечно. Я почему-то так и думал. Ну ты ведь уже немного знаешь меня. Это и пугает. Что ты делал в те дни? Постоянно читал новости, как все. Купил лекарств тоже, как все. И сказал Соне, что я очень подхожу для этой новой жизни, которая будет. Но тут я уже был не как все. Объясни. У меня старая жизнь, да, Соня, была примерно такая, какая теперь у всех будет новая, с препятствиями, которые нужно будет преодолевать, чтобы сделать простые бытовые вещи, которые раньше делались сами с собой, и никто не знал, что к ним могут быть препятствия. Соня хорошо попутешествовала до начала всего. А как же ковид? Я и говорю, начало всего ковид. До конца 19-го жизнь была в целом благополучная, а я жил не очень: без денег, путешествий и в одиночестве. А в 20-м началось новое время общей беды, а я встретил Соню, и лично у меня жизнь наконец-то стала нормальная. И ты не боишься, что твоя недавно начавшаяся обычная нормальная жизнь опять станет не очень? И тут мы возвращаемся к началу вопроса. Я для этой жизни подхожу, и ты все не даешь мне сказать, но я хочу сказать не о себе. Есть и хорошие новости. Подождать и потерпеть нужно примерно до конца двадцать четвертого. Потом все будет как-то иначе. Откуда ты знаешь? Мне есть такое непонятное ощущение. И как ты можешь это обосновать? Непонятное ощущение нельзя обосновать. Мне кажется, это базовое свойство здоровой психики — верить, что все как-то сложится более-менее нормально. А у тебя здоровая психика. Конечно. Хм, не думаю. Слышу сарказм. Соня предсказала, что Соня предсказала карантин, я слышал уже много раз. Я думаю, сама Соня уже устала слышать про то, что она предсказала карантин. Не только. В январе 22 мы сидели с ней на каникулах. Я показывал ей новости про то, как везде отменяются ковидные ограничения и подпрыгивал вокруг неё: "Давай поедем, давай поедем". Она мне говорила лишь своё фирменное. Нет. Просто нет. Я оказался права. То есть она знала, что будет. Да не знала она, что будет. Она просто знает, как будет мы после того, что будет со всеми нами. Например, если она скажет, что следующим летом нельзя будет ходить в парке, то не сможет объяснить почему, а потом случится нашествие динозавров, которые поселятся в парк. Хмм, яркая метафора. Ну, я ж писатель. Но разве динозавр не может выйти из парка и пойти разрушать город? М-м, ну я не предсказатель, я не знаю, как это будет, но я знаю, что сначала 20 происходит только то, чего не может произойти. Ну вот такие будут динозавры, которые съедят всё в парках, а потом, не знаю, замёрзнут к зиме. Или они всё-таки разрушат город, и нужно будет ехать в деревню. Это я тоже боюсь, потому что я наоборот из деревни уехал. На этом месте хочется сделать перемотку и вставить твою реплику про здоровую психику. Да я не отрицаю. Я просто боюсь представлять некоторые вещи, чтобы не сойти с ума. Тож защитное свойство здоровой психики. Ну или не очень здоровый, но всё равно живучий, воскресающий. Как динозавр в московском парке. Ты тоже умеешь метафоры. Хм. Ты начал рассказывать, как вы поженились. Да. В июне двадцать первого, кажется, объявляли последние ковидные ограничения, и мы Сони прочитали эту новость, когда гуляли по Арт-Плей. Как вы поженились? Я подхожу к этому. Там была ярмарка handmade, и Соня встретила там свою старую знакомую, которая начала делать авторские колечки. Я подписался на пропусти. нее. Пропусти, все поняли, на что ты подписался. А вообще побольше деталей. Пропусти. Ну и вот. А в марте двадцать второго я утром съездил и купил у неё колечко, а потом поженились. Ты что-то, кажется, вообще все детали пропустил. Мы в ту пятницу покупали участок, закапывали деньги в землю. Но это тоже часть того, что мы делали в том марте, но это надо отдельно рассказывать. Пока не надо. После покупки мы пошли в нашу любимую хинкальную на проспекте Мира. Там хинкали, конечно. Тоже не надо. Сейчас у нас будет перекус и расскажешь про хинкали. Ну и там я сделал ей предложение. Она сразу согласилась. Я удивился, но нет. Она сначала сказала, что ей надо подумать, потом съела пару хинкалин и тогда уже сказала, что все, подумала и она согласна. И что она вообще ждала предложения на новый год, что меня еще больше удивило. Вот когда ещё всё было хорошо, мы сидели на каникулах, ели утку каждый день. И я подпрыгивал вокруг неё: "Поедем, поедем". Кстати, у меня появилось предложение. Может, на перекус как раз хинкали и закажем? А сама свадьба какая у вас была? В ТЦ. И тоже такая хендмейдная, самодельная. Сейчас многое будет самодельное. Но это правда надо отдельно рассказывать после перекуса. Жалко, что их не всегда можно просклонять. Чего хинкали? Ну, например, можно. А чем хинкали мне? Уже не очень звучит. Что думаешь про хинкали? У тебя получилось её успокоить, сказав, что ты подходишь для такой жизни. Более того, я ей сказал, что люблю её больше, чем хинкали. Понятно. Ну что, пацаны, а может, правда хинкали? Он ещё начал и не договорил про путешествие. Ну это же отдельным блоком надо. Можно и сюда потом вставить. Про динозавров как раз выкинем. Да, я подойду к этому. В последний раз Соня ездила за границу в феврале 20. А я делал пшик. А и про пшик ему ещё надо рассказать. Даже я сам уж не уверен, что надо. Всё, после перерыва опишем про пшик и про свадьбу. Я бы хотел разнести это во времени. Про динозавров только не выкидывайте, даже мне нравится. А, пацаны, заказываем хинкали. Какой никакой перекус у нас Соня это называется.